На площади под Горного собрались почти все гномы и игроки, изъявившие желание узнать, что же там таинственный темный эльф расскажет. Шестьдесят пять человек. И я с досадой осмотрел площадь вокруг, заполнившуюся десятками продавцов, набежавших из города и подтянувшихся покупателей, открывших для себя факт, то что гномы, оказывается, тоже что-то продают. Поговорить, не опасаясь лишних ушей, теперь тут невозможно, а маленький ринг ездовых, который мог бы нас вместить, сейчас как. вкрас перестраивался местными. Там от Кира к старых гномов, разошедшихся на строительство, стоял грохот, как от сотни отбойных молотков. Я вздохнул. Да, надо срочно озаботиться залом собраний. Хотя тёмных эльфов стражи сюда не пропускают. Может и зря я опасаюсь. Госидики внула, постучав рукой по запястью, словно на нём были часы. Остался час. И да, если не тут, то снаружи дроу наверняка наблюдают и заинтересуются, куда это пошла такая толпа гномов. Час добраться вроде достаточно. Если следят за выходами из пещер, то наверняка находятся рядом. Попробуем отловить Гнома поморщилась. Лёша, я же специально поставила программу в базе, чтобы красным выделяло все не прочитанное. Все дополнения и уточнения подкрашиваются. Макс уже начал вписывать свои кусочки сведений. Но даже по отрывочной информации ясно, что никто из гномов не заметит спрятавшегося Дрола, разве что случайно на него не наступит. Я подозвал Асашку и описал проблему. Тот поморщился, словно у него заболел зуб. Могут следить и здесь. Вон сколько незнакомцев набилось. Нанять осведомителям какую-нибудь шушеру городскую, расплюнуть. И согласен, за выходами наблюдают наверняка. Но если разбить на группы, кто-то может и не найти место встречи. Может сказать, кто не нашел, тот сам виноват. Я покачал головой, но не успел открыть рот, как быстро соображающая Косиди заявила: "У меня достаточно чернил, нарисую". Она покопалась в карманах и в руках появилась чернильница, из которой девушка выхватила перо и, держа его как дротик из дарца с напором, продолжила. Из пещер под горного в Лазадели окрестности пять выходов. Разобьем команду на группы по два-шесть гномов. Выйдет примерно семнадцать групп. Это три-четыре волны с интервалом четыре-пять минут, чтобы не привлекать внимание. Я буркнул: "Два выхода находятся слишком далеко от нужной точки, не успеют. А если интервалы между выходами сократить, то и смысла не имеет. Всё равно группы не маленькие". Косидев вздохнула: "Ох уж эта логистика". Я потыкал в свою карту и сказал: "Ладно, мы с тобой выйдем так, чтобы быть там ровно в одиннадцать и осмотреться, а затем мы просто тормознем кархана. Подождет эльф с началом лекции, не умрет со скуки. Это лучше, нежели за нами увяжется хвост. За одно, если это все-таки его ловушка, большинство ее избежит. Пока я говорил, Кассиди, не теряя времени, чиркала пером. Еще минута, и она сказала дунов на листок какой-то пылью. Вот, бумажный план так себе, но его можно наложить на карту в инвентаре. Он тогда будто прилипает. Если приблизить, сквозь неё видны детали рельефа: приметные камни, деревья, овраги, ложбины. Нужно просто идти, пока стрелка игрока не совместится с точкой места встречи. А Сашка сунул протянутый клочок бумаги в инвентарь и нахмурился. Все хорошо, да вот только у меня в той местности сплошной туман войны, так что понятия не имею, что там и с чем совместить. Я чертахнулся из досады и сказал: Коседи задолбается вам рисовать. Одно дело бумажку с меткой, а другое дело пол карты до... Рыжая жрица нахмурилась было, но тут же вновь просияла и зациркулила пером, поясняя на ходу. Сделаем так. Устанавливаю максимальный размер карты. Набрасываю только основные ориентиры: хребет, проход в долину, речка, кривой холм, наконец точка. При этом в масштабе она накрыла область радиусом примерно 100 м. Теперь увеличиваем масштаб. Рисуем ориентиры на второй бумажке. Так вот её нужно будет наложить, когда доберутся до этого места, ведь туман войны будет рассеиваться по мере движения. Да, в общем-то, половини можно и без второй обойтись. Местность там хоть и пересечённая, но и толпа гномов к тому времени соберётся внушительная. Увидят А Сашка пошевелил бровями и кивнул. Другое дело. К слову говоря, насколько знаю, у нас ещё 6 рисовальщиц есть. Скопируют по той же схеме. Кассиди сунула ему пачку листов и чернильницу на всякий случай. А я добавил: "Отправляйся сначала самым медленным. Парней-то у нас намного больше, чем девушек ловких да быстрых". А Сашка схватился за голову. Черт, да я с ума сойду, вычислять, кто там из них быстрее, а кто медленнее, кого надо на шею сажать, а кого нет, да еще отрядные бонусы, минусы, да еще и не все до десятого уровня дотянули, чтобы их получить. Мы с Косиди переглянулись, я раздраженно дернул за бороду, рыкнув: "Так, отставить тонкости, время еще есть, отправляй периодически, да и все." Ну, этот протокол надо в скором времени ликвидировать. Тщательно исследовать территорию вокруг Лазадель, чтобы карта была у каждого гнома, а тумана войны не было. А Сашка Хмуро пошевелил бровями, но согласно кивнул, даже не поинтересовавшись, что это я раскомандовался. Но тут пояснение системы, которого я не ждал. Внимание! Вы самостоятельно активировали умение груз ответственности. Как можно активировать умение по отношению к игроку? Что оно даёт? А также что вообще могут означать знаки вопроса? Не понял. Но постарался не моргнуть и глазом. Коссиди же задумчиво сказала: "Я построю на фирменном сайте в общем отделе обновляемую таблицу данных каждого гнома. Туда можно будет каждому вносить свой ежедневный прогресс, и по этим данным можно будет собирать отряды максимальной и минимальной мобильности". А Сашка закатил глаза, а я сказал: "Хорошая идея. Правда, у меня есть предложение получше. Нужно сказать Игорю, чтобы заканчивал тянуть кота за хвост, и объявил наконец клан. Шаблоны клановых интерфейсов Rosland находятся в свободном доступе. И, насколько припоминаю, что-то подобное, считывающее параметры в автоматическом режиме, там есть". Неизвестно было, как Кархаан отреагирует на прибытие гномов без нас, поэтому мы не стали сильно задерживаться. Я забросил в свое ездовое седло гномку пятого левела, которая совершенно не интересовалась прокачкой, зато в портновском деле уже достигла четвертого уровня и была категорически устремлена продолжать этим заниматься. Она безумно кущебетала об этом и крутилась в моем наголовном стуле, глядя по сторонам. В задибах тел гном шестого уровня, который появился всего три дня назад, и сразу. сразу попал в цепкие руки Асашки Тут же устроившего для него курс молодого бойца. Пыхтел он, потому что имел слабоватую грузоподъёмность. Если бы не прибавка телосложения и ловкости косили, заюзывшие умение наездника големов, едва ли он смог бы вообще переставлять ноги. А так пыхтел, но бежал. Скорее мы обогнали две группы самых медленных ребят, отправленных первыми, и на расчётной точке были без 15 и 11. Я сверился с картой, после чего поставил ездовое кресло на землю. Видимо, потому что снял я его одной рукой, держась за ножку, Впечатлённая от Качиха примолкла, а я буркнул девушке: "Ник, который прочёл только что. Ну что, шелковица, сидишь? Покаталась и хватит, можешь гордиться. У тебя сам горн поработал ездовым". Девушка смущённо хихикнула, и её как ветром сдуло с сиденья. Горн раздался тревожный зов в кассиде. Посмотри! В мгновении ока я метнулся к стоявшей в тридцати метрах рыжей жрице. Она указывала дрожащим пальцем на пришпиленную длинной стрелою многоногую тварь, судорожно заскрипевшую при нашем приближении. От нее дыхнуло ужасом, и на миг у меня в правом верхнем углуке промелькнул дебав страха. Гном новичок, приведший жрицу, вскрикнул и побежал прочь. Я тут же метнулся следом, мимоходом подставил ему под ножку и крикнул. Не поднимайся, дрыгай ногами в воздухе. Сам же помчался догонять Кассиди. Ловкость имеет, похоже, и отрицательные последствия. Поймал её только метров через 100. Девушка шипела, как разъярённая кошка, в адрес мерзкой многоножки. Я же, не обращая внимания на удары её ботинок, так и бегущих под дебафом ужасанок, нёс её подмышкой и говорил: "Мудрость и разум похоже, базовая защита от всяких ментальных атак. Так что ловкость отнюдь не панацея". Ткачиха, увидев такое стремительное бегство, сообразила к многоножке не подходить. А ещё секунд через 10 сверху раздался смущённый голос Касиди. Всё, прошло. 24 секунды продолжалось, а эта пакость атаковала за 15 м. Поставленная на ноги девушка поправила юбку и добавила: "Всё, больше в одну ловкость не вкладываюсь. Слишком уж я выхожу специализированная. Но Кархан-то каков? Вот вся его садистская натура в этом". Горн добей эту тварь, чтоб не мучилась. Я прищурившись присмотрелся к пришпиленным многоножке и сказал: "Это сколопендра. Подробности безнавыка насекомого Водоу вы скрыты знаками вопроса. Но не спеши делать выводы. Смотри, вокруг неё трава словно выстрижена". Игнорируя безуспешные ментальные атаки насекомого, я обошёл полянку, подстриженную как английский газон. 5 секунд, 6 секунд, 5 секунд, 6 секунд. Бормотал я вслух при виде всплывающих дебафов страха в интерфейсе, а часто покрикивает. Прямо какая-то автоматическая пугалка эта скалопендра, а это еще что. В сторону от полянки отходит дорожка газонной травы, в конце которой ворочается грузное зеленое тело. Чудовищно толстая гусеница с бревно сокращалась, пытаясь ползти, но разбухла от сожженной травы так, что шесть лапок, посредством которых она видимо перемещалась, уже не доставали до земли и мельтешили в воздухе. Не у. Уклюжая туша могла лишь трудно переваливаться с боку на бок, до да щелкать челюстями, похожими на три матыги без черенков. Они время от времени цепляли землю, отправляя ее в хлюпающую за ними пасть. Но земля ей явно не нравилась. Тут же выскальзывала обслюнявленными комьями обратно. Гусеница, сказал я вслух. Гусеница. Согласилось сообщение, повисшее над неуклюжей тварью. Я же пожал плечами, сдержал желание пнуть уродище носком ботинка и вновь обошёл поляну. Внимание привлекли камни, палки и куски древесной коры, разложенные в центре. Я присмотрелся и понял, что вообще-то это слова и прочитал: "Буду, когда подтянетесь все. Ваш любимый Эрл. Постскриптум: не трогайте мою любимую Скалли. Мы очень близки. Дж." Насаженная на стрелу сколопендра вновь жутко проскрежетала, и я с удивлением увидел добавочное. Скалли, фамильяр Кархана. На лице Кассиди отразилась вся цепочка эмоций, по которым сразу стало ясно, что она думает о тёмном Эльфе. Я покивал в торе её мыслям. Отвратительно, да. Ужас просто. Фу. Девушка после последнего слова недовольно подняла бровь. Я прикрыл рот кончиком бороды и, изобразив смущение, добавил: "Да, фу, это, пожалуй, слишком". К счастью, что последует за грозным столкновением на её переносице бровей, я не узнал. Прибыла первая партия гномов, и Косиди засуетилась, указывая, куда подходить ни в коем случае нельзя. Я подсчитывал прибывающих, а сам из-под тишка всматривался в окрестности, гадая, где же затаился дроу. Наверняка же сидит уже где-то да наблюдает. Но в солнечном свете пробивающимся сквозь кроны лишь танцевали мошки. В траве ловко проскальзывали разноцветные ящерки, а тяжёлые лягушки прыгали на травины, загребая их целые охапки и покачивались, как на гамаках, раздувая горло. В вышине трещал и кувыркался жаворонок, а на ветке сидела стрекоза, дёргающая брюшком в частом дыхании. Наконец, к 12:00 подтянулись все, включая заблудившихся. Коссиди дважды пересчитала гномов по головам, занимавшимся кто чем, и заявила: "Пора бы уже появиться нашему занятому". Потом она вдруг побледнела и зашептала мне на ухо: "И надо бы рассыпаться, не нравится мне подобная скучность. Как хрябнет чем-нибудь плыщедным, и привет!" Я мысленно поёжился, признавая её правоту, но вслух сказал: "Если хочет хряпнуть, пусть хряпает. Лучше сейчас, чем потом. Не наводи панику, это нерационально". Ну, конечно, зато очень рационально воткнуть стрелу в любимую скалопендру, с которой они, понимаете ли, близки. Тут с южной стороны леса раздался быстрый топоток, шелест кустарника, и перед нами вывернулся огромный лохматый паук, на спине которого гордо выпрямился тёмный эльф. Горделивую осанку не портила даже толстая удочка с свисающим на крюке куском мяса. Эрл обвёл взглядом настороженно всматривающихся в него гномов и заявил, указывая пальцем под себя: "Это скокавой паукан, что есть магически изменённый тарантул. Основное средство передвижения тёмных эльфов. Внимание на расцветку и количество меха не обращайте. Эти параметры легко меняются. Их комбинирует каждый, кто во что горазд. Главное, смотрите на форму хилицер". такие, в форме вытянутых кувшинов, только у скаковых. Но на базе пауков-охотников Удроу выведены породы не меньше, чем у собак в реале.